Лина. Зари сегодня две. Сдвоенная дымчатая полоска на горизонте и у нас за спиной, за деревьями, где продолжает теплиться огонь. Облака и медленно текущий чёрный дым почти неотличимы друг от друга. В темноте и суматохе мы не осознали, что не хватает двух членов группы, Пайка и Хенли. Дэнни хотела вернуться и поискать их тела, но огонь этого не позволил. Мы не смогли даже сходить за консервными банками, которые не должны были сгореть, и с карбом, что мог уцелеть. Вместо этого, как только небо посветлело, мы выступаем вперёд. Мы идём молча, напрямик, глядя под ноги. Нам нужно добраться до лагеря Воттербери как можно скорее. Никаких обходных путей, никаких привалов, никаких изучений руин старых городов, давно почищенных от всего полезного. Над нами витает тревога. Мы можем считать себя счастливчиками по одному. Карта Ревен была у Джулиана с теком и не погибла вместе со стольным нашим имуществом. Так и Джулиан идут во главе колонны, время от времени останавливаясь, чтобы посоветоваться насчёт пометок, которые они же нанесли на карту. Несмотря на всё произошедшее, я чувствую прилив гордости, когда вижу, как те советуются с Джулианом, и удовольствие другого рода. среднего взмездия, потому что я знаю, что Алекс тоже это видит. Алекс, конечно же, идёт позади вместе с Корал. День тёплый, настолько тёплый, что я снимаю куртку и закатываю рукава рубашки до локтей, а солнце щедро льёт свет на землю. Просто не верится, что всего лишь несколько часов назад на нас напали. Только вот в приглушённых разговорах не слышно голосов Пайка и Хенли. Джуля ныдёт передо мной, Алекс позади, и потому я рвусь вперёд, хоть силы на исходе. Варто до сих пор привкус дыма, а лёгкие горят. Отербери, так говорила нам вла, это начало нового государственного устройства. Огромный лагерь возник у городских стен, и многие законопослушные обитатели города бежали. Часть отербери эвакуировали. Другие районы города оградили от заразных обосновавшихся по ту сторону стен. Ла слыхала, будто лагерь заразных, сам почти как город. Все энергично трудятся, помогают восстанавливать укрытия, добывают еду и носят воду. Пока что ему не грозили ответные удары, отчасти потому, что не осталось никого, кто мог бы такой удар нанести. Муниципальные учреждения были уничтожены, а мэра с его помощниками выгнали прочь. Там мы построим себе хижины из веток и собранного кирпича и, наконец, найдем для себя место. В Уотерберри все будет хорошо. Деревья начинают становиться тоньше, и мы проходим мимо старых, расписанных граффити скамеек и наполовину обрушившихся подземных переходов, испещренных пятнами плесени. Вот какая-то крыша, целая и невредимая, посреди травы, как будто остальную часть дома просто засосала под землю. Вот отрезки никуда не ведущей дороги, превратившейся в бессмыслицу. Это язык мира, существовавшего прежде, мира хаоса и неразберихи, счастья и отчаяния, до того, как бомбёжка превратила улицы в сетку координат, города в тюрьмы, а сердца в пыль. Мы знаем, что приближаемся к цели. Вечером, когда солнце начинает заходить, тревога накатывает снова. Никто из нас не хочет провести ещё одну ночь без защиты в диких землях, даже если нам и удалось сбить регулятора со следа. Впереди раздаётся крик. Джулиан покинул Тека и пристроился ко мне, хотя на ходу мы в основном молчим. Что там такое? спрашиваю я его. Я так устала, что ничего не соображаю и ничего не вижу из-за идущих впереди. Группа рассыпается веером по месту, где похоже когда-то была автостоянка. Большая часть дорожного покрытия отсутствует. Два фонаря, лишённые лампочек, торчат из земли. Рядом с одним из них остановились Тек и Рэйвен. Джулиан приподнимается на цыпочки. Кажется, кажется, мы пришли. Он ещё не успевает договорить, а я уже проталкиваюсь вперёд. Мне не терпится взглянуть На краю старой парковки земля внезапно обрывается и резко идёт под уклон. Несколько извилистых тропинок ведут вниз по склону к пустоши. Лагерь совсем не таков, каким он мне представлялся. Я воображала себе настоящие дома или, по крайней мере, основательные сооружения, примостившиеся среди деревьев, а здесь лишь огромное пространство, кишащее людьми, пёстрая мешанина одеял и хлама и многих сотен людей. И всё это почти что упирается в городскую стену, красноватую в угасающем свете. Небо голубовато-синее на горизонте, в остальных местах уже стало тёмным и непроницаемо плотным, словно металлическая крышка, привинченная над этой пустошью. На мгновение мне вспоминаются те обращённые подземные жители, которых мы с Джулианом встретили, когда пытались сбежать от стервятников, и их грязный продымлённый подземный мир. Я никогда не видела так много заразных. Я никогда не видела так много людей. Точка. Даже отсюда, где мы стоим, чувствуется их запах. У меня такое ощущение, словно этот запах обрушился мне на грудь. Что это за место? бормочет Жульян. Я хочу как-нибудь успокоить его, сказать, что всё будет хорошо, но я сама полна разочарования и подавлена. Что это? День озвучивает то, что все мы чувствуем. Это и есть ожившая мечта, тот самый новый порядок. По крайней мере, здесь у нас есть друзья. Негромко произносит Хантер. Но даже он не может продолжать. Он запускает петерню в волосы, так что они становятся торчком. Хантер бледин. Весь день он кашлял, и дыхание его сделалось влажным и хриплым. И у нас в любом случае нет выбора. Мы можем идти в Канаду, как предлагал Горда. Мы туда не доберёмся без припасов, возражает Хантер. Если бы мы сразу пошли на север, припасы были бы при нас. взрывается Дени. Но мы туда не пошли. Мы здесь, и не знаю, как вы, а я умираю от жажды. Алекс проталкивается через наш строй. Он принимается спускаться к первой извилистой тропе, слегка скользая на крутом склоне. и струйки мелких камешков скользят вниз к лагерю. Добравшись до тропы, Алекс притормаживает и оборачивается. «Ну, вы идете?» Его взгляд скользит по группе. Когда он доходит до меня, меня словно разряд пронзает, и я поспешно опускаю глаза. На долю секунды он снова выглядит, как мой Алекс. Рэйвен и Тек вместе идут вперед. Алекс прав в одном. Сейчас у нас нет выбора. Мы не можем провести ещё несколько дней в диких землях без котелков, без припасов, без котелков, чтобы кипятить воду. Остальные члены группы тоже должно быть понимают это, потому что идут следом за Рейвеном и Теком, один за другим, боком сходя к тропе. Да не бормочет что-то себе под нос, но в конце концов тоже начинает спускаться. Я касаюсь руки Джулиана. Пойдём. Он отстраняется. Взгляд его устремлён на лежащую внизу обширную затянутую дымом долину и на тусклую мешанину одеял и самодельных палаток. На мгновение мне кажется, что над кажется идти. Потом Жюльен резко дёргается вперёд, словно прорываясь через невидимую преграду, и начинает спускаться впереди меня по склону. В последнюю секунду я замечаю, что ла так и стоит на гребне. Она кажется крохотной, особенно на фоне растущих за ней вечнозелёных деревьев. Её волосы уже почти достают до талии. Ла смотрит не на лагерь, а на стену за ним, на красноватый камень, отмечающий начало и нового мира, мира зомби. Ла, ты идёшь? спрашиваю я. Что? Ла вздрагивает, словно я её разбудила. Потом тут же произносит: Иду. Она бросает последний взгляд на стену, прежде чем пойти за нами. Лицо у неё беспокойное. Город Уоттербери выглядит безжизненным во всяком случае с этого расстояния. В тёмных закованых в стекло башнях не видно света. Это лишь пустая оболочка города, мало чем отличающаяся от тех руин, мимо которых мы проходили в диких землях. Только на этот раз руины расположены по другую сторону стен. Интересно. Что же напугало ла? Как только мы добираемся до низа, запах становится насыщенным, почти невыносимым. Вонь тысяч немытых тел и нечищенных голодных ртов, моча, старый кострый табак. Джулиан кашляет и бормочет: "О, господи". Я закрываю рот рукавом и пытаюсь дышать через него. А крайны лагеря, отмеченный большими металлическими бочками, И старыми, изведёнными ржавчиной мусорными баками. Люди толпятся вокруг костров, готовят еду или греют руки. Когда мы проходим мимо, они смотрят на нас с подозрением. Я мгновенно понимаю, что нас тут не считают желанными гостями. Даже Рейвен чувствует себя неуверенно. Непонятно, куда нам идти, с кем говорить, существует ли в этом лагере хоть какое-то подобие организации. Когда солнце в конце концов скрывается за горизонтом, толпа превращается в скопище теней. Освещённые лица в пряжущем свете выглядят гротескными и искажёнными. Укрытия возведены наспех из гофрированной жести и металлического лома. Некоторые соорудили подобие палаток из грязных простыней. Но есть и те, кто лежит съёжившись на земле и прижимается друг к другу для тепла. "Ну", громко произносит Дени. В её голосе звучит вызов. Что теперь Рейвен собирается ответить, но внезапно в неё врезается чьё-то тело и чуть не сбивает её с ног. Так подхватывает её Ир и рявкает: "Эй!" Парень, влетивший в Рейвен, костлявый с выступающей челюстью бульдога, даже не глядит на неё. Он уже пробирается к грязной красной палатке, у которой собралась небольшая толпа. Какой-то мужчина Постарец с голой грудью, но в длинном, колышущемся зимнем пальто, стоит же в кулаки с перекошенным от ярости лицом. "Э, грязная свинья!" выплёвывает он. "Я тебя убью, блядь. Ты что, чокнулся?" У бульдога оказывается на удивление пронзительный голос. "Какого чёрта ты? Ты украл мои чёртовы консервы. Признавайся, ты украл мои консервы!" В уголках рта мужчины пастарше скапливается слюна. Глаза у него расширенные и безумные. Он поворачивается вокруг своей оси, взывая к толпе, потом повышает голос. У меня была полная банка тунца, не открытая, лежала в моих вещах. Он украл её. Да я к ней не прикасался. Ты вообще рыкнулся. Бульдок начинает разворачиваться. Мужчина в потрёпанном пальто яростно взрёвывает. Брехло. Он прыгает. На мгновение кажется, будто он зависает в воздухе, пальто развевается за его плечами, как огромные кожистые крылья летучей мыши. Потом он приземляется парню на спину, придавливая того к земле. Толпа тут же вскипает, разражаясь криками, подаётся вперёд, подбадривая обоих. Парень изворачивается, оседлавает противника, принимается его молотить. Мужчина потащит сбрасывает его и впечатывает лицом в грязь. Парень кричит, но слова невозможно разобрать. Потом он берёт вверх и скидывает противника, так что тот улетает в бок металлической бочки. Мужчина кричит: "Огонь в ней явно развели уже давно. Металл наверняка горячий". Кто-то толкает меня сзади, и я чуть не падаю. Джулиан едва успевает подхватить меня под руку и удержать на месте. Толпа бурлит. голоса и тела сливаются в единое целое, словно многорукое и многоголовое чудище, возится в тёмной воде. Это не свобода. Это не тот новый мир, который мы себе представляли. Этого не может быть. Это какой-то кошмар. Я проталкиваюсь через толпу следом за Джулианом. Он так и не выпускает мою руку. Это похоже на движение против сильного течения, распадающегося на несколько потоков. Я боюсь, что мы потеряли своих, но потом я вижу Тека, Рейвен, Коралл и Алекса. Они стоят чуть в стороне и высматривают в толпе остальных. Дэнни, Брэм, Хантер и Ла пробиваются к нам. Мы сбиваемся в кучку и ждем остальных. Я ищу в толпе Горда, его длинную по грудь бороду, но все размазано и расплывчато. Лица сливаются воедино и снова распадаются за клубами жирного дыма. Корло начинает кашлять. Остальные не появляются. Через некоторое время приходится признать, что мы друг друга потеряли. Рэйвен не очень искренне говорит, что они несомненно нас отоищут. Нам нужно найти безопасное место для стоянки и кого-нибудь, кто согласился бы поделиться с нами едой и питьём.